Глава 29 девятая Витто ездил на ярмарку целый месяц. Мы уже успели разбить, распахать и засеять небольшие поля, заняв почти весь периметр культурными растениями. Пшеница, овес, немного ржи и ячменя уже колосились, обещая отличный урожай. Подсолнечник цвёл, поворачивая огромное стележное колесо головы вслед за солнцем. Фасоль и горох заплели всю землю, превратившись в упругую зеленую подушку. Картофель и кормовая свёкла отрастили шикарную ботву и уже начали закладывать клубни и корнеплоды. Тыквы и кабачки, которые Саша решила посадить по краям участков, разрослись так, что скрыли дорожки между наделами. Зачем нам столько тыкв и кабачков, я не знала. Но желанию сестры противиться не стало. Если и хочет, пусть выращивает. Что же мне, горсть семян, что ли, жалеть? С каменными дорожками дела тоже двигались довольно быстро. Мы сделали отмостку вокруг дома, проложили широкую каменную дорожку к фонтану, которая обходила каменную чашу по периметру. Бывший навес, переделанный в сарай для животных, тоже обвели вокруг каменной полоской, чтобы не пачкать ноги во время дождя. И когда возле периметра появилось окно портала, открытого драконом, как раз заканчивали мостить небольшой пятачок перед домом, который называли двором. Там мы планировали сделать очаг и зону отдыха. Первый заметила вид то я. каким-то шестым чувством ощутив появление дракона за мгновение до того, как он шагнул в портал. Но предпочла сделать вид, что ничего не произошло. А глупое сердце, которое внезапно подпрыгнуло к горлу и бешено заколотилось в груди, просто обманулось. «Витто!» — Саша повернула голову на шум и, радостно смеясь, кинулась по широкой грунтовой дороге, которая вела к периметру. и которую мы специально оставили нетронутой, когда распахивали поля. Света и Влада, которая вообще-то была самой сдержанной на эмоции среди нас, тоже не стали ждать, когда дракон, державшийся в кубурку за усцы, доберется до дома, и побежали встречать гостя. Но я упорно продолжала колотить самодельной киянкой по камню, усаживая его в нужное место. как будто бы мне все равно. Но мне не было все равно. Я кусала губы, чтобы сдержать рвущуюся наружу улыбку и мечтала быть рядом с сестрами, которые, радостно вереща, гроздьями висели на шее гостя. И, может быть, я страшно обиделась бы и не смогла бы сдержать ревность, если бы дракон хоть на мгновение оторвал взгляд отсидевшей у каменного края меня. Но он смотрел так пристально, что все тело зудело. Как будто бы я седмицу не мылась или наелась драконьих орехов, на которые у меня была аллергия. «Краса!» — закричала Саша, выпуская Витто и подзывая меня. «Ну иди же сюда!» Я медленно встала, не выпуская из рук киянку, прищурилась и поднесла свободную руку к лицу, накрывая лоб козырьком. И сделала вид... будто бы не очень-то и рада видеть гостя, которого разглядела. Хотя на самом деле мне пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы остаться на месте. Ноги так и норовили забыть про девичью гордость и достоинство и помчаться навстречу к дракону, чтобы повиснуть на нем, как и остальные, и ощутить уже почти родной запах нагретой на солнце стали. Вот еще... Фыркнула с показной досадой, отбрасывая деревянный молоточек. «Сами идите? Что встали-то на пороге?» Отряхнула подол от пыли и потопала в огород. Гостя надо было угощать. А у нас там как раз первые огурчики выросли. Самые вкусные и сладкие. Мы с сестрами нарочно их не стали магией подгонять, чтобы не портить. Я старалась не оглядываться и вообще не смотреть в сторону Витто. Но как-то так получилось, что успела приметить все. И как сестры радостно хохоча и размахивая руками, показали наши поля, каменные дорожки и обновленный дом. И как дракон восхищался нашими трудовыми подвигами и силой магии моих сестер. И как внимательно осмотрел дом, обойдя его вокруг. и даже смогла увидеть, что при этом в его глазах, не попадая в тон произнесенных слов, появилось какое-то тревожное ожидание, как будто бы он очень хотел и очень боялся того, что видел. Маленькие пупырчатые огурчики я собрала в подол. Благодаря магии светы все растения росли дружно и созревали одновременно. поэтому первых плодиков получилось гораздо больше, чем обычно. Но так даже лучше. Хватит и на салат, и просто похрустеть в свое удовольствие. Для салата я нарвала по большому пучку пахучего укропа, кудрявой петрушки и молодой свеженькой редисочки. «Привет!» — от голоса дракона, раздавшегося прямо надо мной, я крупно вздрогнула. Подняла голову. Он улыбался. «Привет!» — буркнула и отвернулась. Сдерживать улыбку стало еще труднее. Она так и рвалась из самого сердца, норовя растянуть губы до самых ушей. «Ох, никто! Да что же это со мной такое? Витто — дракон!» И я должна не только не улыбаться ему, я должна бежать прочь, как можно скорее, прихватив сестер и животных. Я уже сто раз так делала. и никогда не задумывалась, не медлила, не сомневалась. А сейчас сижу как дура у его ног и воображаю себе, будто бы он не дракон, а какой-то другой разумный. «Я корзинку принёс», — протянул он мне плетённую корзину. «У меня такой не было. Значит, скорее всего, он привёз её с собой. Интересно, что ещё там? Я ведь видела, телега загружена под завязку». Не знаю, как уж сивкабурка такую тяжесть с места сдвинула. Желание покопаться в драконьих покупках было таким сильным, что мне пришлось тайком ущипнуть себя за бедро, чтобы не побежать к сестрам, которые прямо сейчас, если верить радостным воплям, занимались именно этим. И прикусить язычок, чтобы не спросить у дракона, что там в воске. Вместо этого... Я молча сложила собранные овощи и зелень в подставленную корзину. И все это под пристальным взглядом Витто, от которого снова появился зуд на коже. Может быть, у меня на этого дракона аллергия? «Удивлен, сколько вы успели сделать, пока меня не было», — улыбнулся он. «Ты молодец», — я пожала плечами. «Его похвала была приятна». но я упрямо продолжала делать равнодушный вид. «Это не я, это сестры. У меня и магии-то нет», — добавила я и сразу же поправилась. «Вернее, есть, но ты сказал, что я не могу ею пользоваться». «Не можешь», — тряхнул головой. И добавил с тяжелым вздохом. «Потерпи еще немного, краса. Твои магические потоки почти пришли в норму. Еще пару седмиц. и можно будет осторожно пробовать зажигать свечу. Я пожала плечами. От отсутствия магии я не страдала. У меня ее никогда не было, и я привыкла обходиться без волшебных чудес. Хотела подхватить из земли полную корзинку, но вид-то был быстрее. Я сам отодвинул меня в сторону. Она тяжелая. Снова пожала плечами и прикусила язык. Тяжелая? Мне так хотелось расхохотаться в голос. Разве же эта корзина тяжелая? Вот когда я бежала в последний раз с насиженного места, закидывать в волшебный сундучок 50-килограммовые мешки с крупой и мукой было тяжело. А тут килограмм семь, не больше. Но раз дракон хочет показать себя с лучшей стороны, почему я должна ему мешать? Пусть несет корзинку. Только фыркнула ехидно. Может быть, получится еще уговорить его помочь нам с заготовкой бревен для будущего амбара. Я представила, как быстро бы мы управились, если бы Витто нам помог. И мне захотелось попросить его остаться. Если бы он не был драконом. Мы шли мимо пышущих здоровьем грядок, над которыми деловито жужжа носились дикие пчелы. «Жили они где-то в лесу, совсем рядом с нашей полянкой. Я уже думала о том, что стоит поставить пару сапеток в огороде, положившись на удачу. Может быть, вылетевший рой выберет плетеный улей в качестве дома?» «Краса!» После долгого молчания Витто внезапно заступил мне дорогу. Я подняла взгляд. Дракон смотрел на меня. а я не могла оторвать взгляд от вертикального зрачка, перечеркивающего все мои надежды на счастье и долгую жизнь. Я скучал и очень рад тебя видеть. А ты?